Владение Австрийского дома союзного России назначались к разделу, что усиливало Францию, враждебность которой к России была очевидна. Императором Карлом VI прекращалась мужская линия Габсбургского дома. У него была только одна дочь Мария Терезия, выданная замуж за герцога Франца Стефана Латаринского, который по ивентскому миру променял Латарингию на Тоскану. Карл VI хотел, чтобы все владения Габсбургов достались не разделной его дочери. Он думал, что дипломатическим путем, путем уступок, обеспечит дочери наследство. Сможет склонить все дворы признать его распоряжение, так называемую "прогматическую" санкцию, но жестоко ошибался. Уступками он только выказывал свою слабость и тем приманивал хищников. Принц Евгений Савойский говорил ему, что единственное средство упрочить наследство за Марию Терезию — это держать наготове сто восемьдесят тысяч войск. Кто же могли быть эти враги, против которых, по мнению Евгения Савойского, наследница Габсбургов оружием должна была защищать свое достояние? Разумеется, старые герои имел прежде всего в виду свое прежнее отечество — Францию. известную соперницеу Габсбургов. Франция, вописываемое время, казалось, возвратило свое прежнее значение, ослабленное в последние годы царствования Людовика XIV, а особенно поднял ее венский мир, блестательно окончивший безславную для нее войну за польский престол. Она выдала партию Лещинского в Польше, выдала Данцик, заставила тести своего короля спасаться бегством, войска ее не ознаменовали себя никакими значительными делами, а между тем Франция приобрела лотарингию. Конец венчает дело. И, по словам Фридриха II Свенского мира, Франция была решительностью судеб Европы. С войны за испанское наследство опасную соперницей Франции явилась Англия. Но скоро можно было усмотреть, что ее влияние на дела континента вовсе не будет такое непосредственное, как влияние Франции. А Англия, по своему астроному положению, отрезанная ломоть от континентальной Европы, по своей конституции чужда завоевательных стремлений относительно Европы, вся ее деятельность обращена на другую сторону. Она распространяет свои владения за океаном, ее господствующий интерес торговый. Она внимательно приглядывается и чутко прислушивается только там, где дело идет о ее торговых и промышленных выгодах, отчего политика ее принимает характер узости и односторонности. А Англия не любит войны, предпринимает ее только в крайности, когда прямо затронут ее господствующий интерес, любит вести войну чужими руками. давать деньги вместо войска и прекращать войну при первой возможности, когда опасность для ее господствующего интереса прошла. Интересы ганноверской династии втягивали Англию в дела континента, но она сильно упиралась. И политика знаменитого министра двоих первых Георгов Вальполля. Явно обнаруживало основной характер национальной английской политики, стремление ограничиться тесным кругом насущных интересов страны, боязнь перед вмешательством в континентальные отношения, боязнь пред войною.